Но как же я это сделаю? тихо спросила Алида. И зачем? И почему именно я? Пятьсот лет и один день назад главе магистрата удалось обмануть меня самым подлым образом, сказал Альют. Это был первый и последний раз, когда я легкомысленно поверил людям. Тогда мы заключили договор, согласно которому Вся магия этого мира может принадлежать в равной степени людям и альюдам, сосредоточившись в одном предмете — колдовском манускрипте. Но ушлый магистр встроил в договор заклятие, которое заперло нас в невбытие. Срок договора истек, наш народ свободен, но я больше не собираюсь зависеть от людей — Мне нужно собрать эту книгу, которая хранит в себе нашу магию, и стать ее единственным владельцем. Ее часть находится в твоей примиленькой сумочке, Алида. А еще одна часть у твоего друга. Отдайте мне ваши страницы и идите на все четыре стороны. Алида еще крепче вцепилась в сумку. Бабушка просила отнести страницу главе магистрата и никому другому не отдавать. И она не собирается подводить наставницу. Но почему же Вольф Зунд не отнимет футляр силой? Только отданные добровольно они способны воссоединиться в целое и вернуть нам то, что отняли. Вольф Зунд будто прочитал ее мысли. Мурашки пробежали по спине Алиды. «А если мы не отдадим?» набравшись смелости спросила она вы нас убьете отдадите вам ничего другого не останется конечно это может произойти не так скоро но я готов ждать и искать остальных хранителей в конце концов у нас пока имеется кое какая сила и на первое время этого будет достаточно вользунд бросил взгляд на напольные часы с непонятными символами вместо цифр и поднялся на ноги. «Время позднее. Пора на покой. Элли подготовила вам комнаты на третьем этаже. Хорошенько все обдумайте, а ответ дадите утром. Спокойных снов!» Он улыбнулся так хищно, что Алида поняла. Никакие спокойные сны ей сегодня точно не приснятся. Служанка отвела их по лестнице наверх, и показала две комнаты, расположенные друг напротив друга. Пожелав Ричмульду доброй ночи, Алида заперлась в спальне и с ногами забралась на большую старомодную кровать с резным деревянным изголовьем. От перины поднялось облако пыли, и она чихнула. Она раскрыла тканевый полок, чтобы не чувствовать себя запертой в клетке, и снова вытащила из сумки книгу сказок. Книга открылась на той странице, где описывался замок Вольф-Зунда. Лида облизнула палец и перелистнула дальше. Мурашки пробежали у нее по позвоночнику, когда она прочла. «Чтобы часть вашего естества не стала навеки собственностью верховного демона, придерживайся простых правил. Не принимай пищу из его рук, не смотри ему в глаза» не называй ему своего имени, не танцуй с ним на балу. Лида сглотнула, чувствуя, как перед глазами становится темно. Три из четырех правил она уже нарушила. Глава пятая, в которой замок остается позади. Тусклый луч утреннего солнца осторожно заглянул в щель между тяжелыми оконными портьерами. Алида давно лежала без сна, разглядывая свои тонкие пальцы в рассветном полумраке. Мурмяус храпел громко, бархатисто, уютно, и даже мрачная гостевая спальня в демоническом замке казалась от этого звука приветливее. Вольф Зунду нужна та загадочная страница, которую бабушка не велела никому отдавать, кроме главы магистрата. Все эти годы, отрицая существование любого волшебства, бабушка хранила магическую вещь. Знала ли она, что это такое, или выполняла еще чьи-то указания? Почему, не желая этого, именно они с Ричмольдом оказались втянуты в чью-то страшную, нереальную, даже сказочную игру? Утешало одно — Вольф Зунд не хотел отнимать футляр со страницей, а значит, у них есть время подумать и решить, что делать дальше. Для начала неплохо выяснить, что это и какое отношение имеет к тому договору. Может, это и есть страница документа? Алида лежала и думала. Одни и те же мысли крутились у нее в голове всю ночь, мешая заснуть, и к утру она порядком устала от этой круговерти вопросов. Вставать и спускаться в зал ей не хотелось. Точнее, делать это одной было до жути страшно. Обудить Ричмальда Ричмольда она не решалась. «Эй, Мурмяус, как мы -то с тобой докатились до того, что самым близким человеком для нас стал чудной, неряшливый зануда, с которым мы знакомы меньше суток. Где наша мудрая бабушка? Жалко, что нашим попутчиком стал не Ханер». «Он хотя бы красивый», — прошептала Алида, поглаживая мягкую шерсть на спине кота. Кот мяукнул и потянулся, выставив вперед лапы с розовыми подушечками. В дверь спальни робко постучали, и Алида, вздрогнув, спросила, «Кто там?» «Ты не спишь? Можно поговорить?» — послышался голос Ричмольда, приглушенный из-за разделяющих двери. «Заходи», — с облегчением вздохнула Алида, и провела пятерней по волосам, с досадой убедившись, что ее прическа, как всегда, напоминает птичье гнездо. «Зря не догадалась прихватить расческу», — подумала она. Ричмольд валился в комнату, бледный, взъерошенный, с фиолетовыми синяками под глазами. «Должно быть, тоже провел бессонную ночь». «Я решил, что нас кто-то разыгрывает», — объявил он и уселся в кресло у туалетного столика с потемневшим от времени зеркалом. Этот замок вполне мог принадлежать какому-нибудь феодалу, только почему-то его не было видно с астрономической башни. Должно быть, туманы укрывали его. Мужчина прикинулся этим демоном из старой страшилки, чтобы для чего-то разыграть нас. Может, хочет поставить эксперимент, как двое подростков противоположного пола будут вести себя в непредвиденной ситуации. За этим опытом должен стоять какой-то видный ученый. Я восхищаюсь им, потому что еще немного, и я бы поверил в то, что весь этот бред про волшебство — правда. Алида издала звук, похожий на тот, с каким сдувается каучуковый воздушный шарик, и упала лицом в подушку. У нее уже не было сил спорить с учеником-астронома. — Ну что? — возмутился Ричмольд. Прошу прощения, хозяин ждет вас к завтраку, пропела служанка Элли, заглянув в спальню. Алида и Ричмальд встревоженно переглянулись, но делать было нечего не сидеть же в спальне допоздна. Они на оделись и с неохотой спустились в зал. Вольф Зумт сидел в кресле, положив ногу на ногу, и попивал чай из золотой чашки. Почему-то от его напитка так же пахло можжевельником, как и от самого. Альюда, — Подкрепитесь, друзья! — произнес он вместо приветствия и указал на стол, который сейчас был накрыт к завтраку. При виде тонких, будто кружевных салфеток, золотистых блинов, пышных оладий, сдобных булочек, обжаренного бекона и нескольких сортов ароматного джема, желудок Алиды тоскливо заурчал. Она решила, что уже поздно думать о тех правилах из книги, потому как вчера она приняла столько пищи из рук демона, сколько съела бы за неделю, оставаясь дома с бабушкой. Ну, а легкий завтрак никогда не повредит. Успокоила она себя и уселась за стол, не забыв подвинуть к мурмяузу миску творога и вазочку густой сметаны. «Вы подумали над моим предложением?» — спросил хозяин замка. «Для начала нам хотелось бы узнать обо всех сторонах вопроса подробнее», — ответил Ричмольд, пока Лида управлялась блинами. — Что это за страницы и для чего они вам нужны? — Тебе достаточно знать то, что ты уже знаешь, — нахмурился Вольфзунд. — Мы вернем себе всю силу, когда соберем страницы воедино. А тех, кто нам поможет, я щедро награжу. — Но почему мы должны помогать вам? — не унимался Ричмольд. — Что вы с нами сделаете? — если откажемся. «Может быть, ничего, а может быть, убью. Не знаю, я пока не определился, но что-то мне подсказывает, что рано или поздно вы сами принесете мне их и будете умолять меня принять их быстрее, чем магистрат отыщет остальные части. А почему тогда бабушка велела нести страницу в город?» — спросила Алида, проглотив первый блин. Она не могла знать, что там затевает глава доморощенных людских магов, и чем это обернется для остального мира, — сказал Вольф Зунд. Хранителям было приказано оберегать страницы, а спустя пять сотен лет, в день истечения срока договора, нести их магистрам. Вот и все. Твоя драгоценная бабушка просто выполнила то, что ей сказали так же, как до нее поступали прошлое поколение хранителей. «А где сейчас наши наставники?» — решила спросить Алида. «Мы и найдем их в городе». «Это зависит от того, насколько вы будете усердны в поисках», — хмыкнул Альют. «Но иногда желаемое ближе, чем нам думается, буквально в нескольких шагах. Вопрос в другом. Что ты будешь делать с птицей, когда найдешь ее?» Алида замерла с раскрытым для ответа ртом. В самом деле, если бабушка осталась в облике совы, то как вернуть ей человеческий вид? И как понять, которая из серых сов — бабушка? Судя по хмуро сдвинутым бровям, Ричмаль думал о том же самом. А может, искал научное объяснение превращения людей в птиц? Алида пока так и не научилась разгадывать его мысли по выражению веснушчатого лица. «Вот и я о том», — недобро улыбнулся Вольф Зунд. «Но магическая сила, вернувшись ко мне, способна не то, что просто расколдовать твою бабушку, а превратить всех людей мира в птиц, а птиц всех земель в людей. Выбирать тебе, глаза Сталида, да твоему скучному дружку». Есей больше не хотелось, и она отодвинула чашку чая с молоком. Как они, обычные подростки, могут сопротивляться хитрости древнего демона? Как они могут с ним спорить или просить у него чего-то? Ему нужны те непонятные страницы, притом отдать их надо добровольно. Тогда он может помочь найти и расколдовать бабушку и астронома, но что, если магистрат сможет сделать то же самое? Не зря же он называет магистров человеческими волшебниками. А вдруг демон врет? Вдруг просто завладеет тем, что ему нужно, не дав ничего взамен? Вдруг его магия поработит всех людей и настанет конец привычному миру? Лида судорожно вспоминала все сказки и предания, в которых хоть что-то говорилось о том, что будет, если темный маг решится захватить власть над простыми людьми — но как на зло не могла ничего вспомнить, потому что в сказках добро всегда побеждает зло. С горечью подумала она, а мне сейчас предлагают помочь победить злу. Простите, господин Вольтзунд, но мы все-таки идем в город. Удивившись собственной смелости, тихо произнесла Алида. Брови Альюда поползли вверх, но он быстро взял себя в руки и придал своему лицу невозмутимое выражение. — Что ж, это отважно и благородно, милая девочка. Бабушка гордилась бы тобой, узнав, какая ты послушная. Но, увы, птицам не дано понимать человеческую речь и уж тем более знать о том, что происходит сейчас в мире людей. Он запрокинул голову и хрипло рассмеялся. Пожалуй, вы вправе узнать, что думает по поводу договора ничуть мною неуважаемый магистрат. Ступайте в город, послушайте, о чем толкуют в переулках. Но не спешите отдавать магистрам страницы и поменьше распространяйтесь о том, что они у вас вообще есть. Это так дружеский совет на дорожку. Зовите меня или Мелдиана, если что-то надумаете. Вольф Зунд встал с кресла и распахнул дверь, ведущую в коридор, приглашая Алиду Ричмольда к выходу. Приятели переглянулись, не веря своим глазам. Демон беспрепятственно выпускает их из замка и даже не попробует запереть в темной башне и морить голодом, чтобы они отдали страницы. Алида ждала подвоха, недоверчиво вглядываясь в непроницаемое лицо. Но Вольф Зунд спокойно подождал, когда они выйдут в коридор, а затем открыл главные ворота, выпуская гостей в замковый палисад. «Вниз со скалы ведет лестница. Спуститесь по ней, а затем держите путь на восток. Город уже близко, заблудиться не получится. Было приятно иметь с вами дела, молодые люди. Надеюсь на скорую встречу». Хитро улыбнулся Альют и указала лиди Ричмальду на узкие ступени, выдолбленные прямо в скале. «Наверное, хочет, чтобы мы свернули шеи», — подумала Алида, но вслух сказала. «Спасибо за гостеприимство, господин Вольфзунд. Передавайте привет госпоже Перинере и Мелдиану. Мы подумаем и сообщим вам о нашем решении». Она присела в реверансе, как учила бабушка, и демон расхохотался. «Счастливого пути, юные хранители!» Алида и Ричмольд, не веря тому, что покидают замок Вольфзунда, живые и невредимые, начали осторожно спускаться по ступеням, держась руками за выступы скалы. Мурмяус примастился на шее хозяйки. Ветер дул с хриплым подвыванием, бросая спутанные пряди волос Алиде в лицо. Некоторые ступени так истерлись от времени и искрошились на ветру, что ноги грозили соскользнуть с них. Алида старалась не думать о том, что с ней случится, если она оступится и сорвется вниз. Клочья облаков и тумана застилали обзор, мешая рассмотреть, сколько им еще спускаться, и они даже не знали, продолжается лестница или обрывается, загоняя их в ловушку. Сумка била ее по бедру, мешая спускаться. Мурмяус больно впился когтями в плечи и испуганно ворчал — Глядя расширенными от ужаса глазами в мглистую бездну, расстилающуюся впереди. Ричмольд тащился позади, то и дело изрыгая тихие проклятия, и Олида не хотела представлять, что будет, если он запутается в своих длинных ногах и завалится ей на спину. Надо отдохнуть, крикнул Ричмольд спустя пару десятков минут, и его голос, подхваченный ветром, унесся куда-то в сторону. «Не очень-то удобное место для привала», — возразила Алида. «Как-нибудь уж постарайся не свалиться. Я чувствую, осталось немного». Она соврала, ведь и понятия не имела, сколько еще будет длиться эта лестница. И ноги ее уже тоже начало сводить, а руки озябли и покраснели от яростного ветра. «Кто знает, может, Вользунд заколдовал спуск, чтобы он никогда не кончался, чтобы мы обессилили и разбились» и тогда он спокойно заберет страницы. Почему-то Олиде стало стыдно, когда она представила, как ругалась бы бабушка, узнав, что она так и не отдала страницу главе магистрата. И стыд придал ей сил. Она зашагала увереннее, вспоминая глупый детский стишок про птичку-синичку. «Чик-чирик», — сказал старик, птичек подзывая, — «Сколько лет, сколько зим вы ко мне летали!» Вот синичка из кустов смотрит черным глазом. Ну, привет, мой друг-старик, угости нас салом. Сильный толчок обрушился на ее спину, и с отчаянным воплем Алида полетела вниз, выставив вперед ладони, обдирая кожу на руках и коленках о каменной щербатой ступени. Каким-то чудом ей удалось изловчиться и закрыть голову руками. И теперь она просто катилась кубарем, отчитывая ребрами ступени, переставая понимать, где верх, а где низ, и предоставив первому волшебнику позаботиться о ее судьбе. Казалось, спуск длился целую вечность. Наконец Алида рухнула на землю, удивляясь, что еще может что-то чувствовать и о чем-то думать. В следующее мгновение на нее рухнуло что-то большое и тяжелое. «Я ужасно извиняюсь», — простонал Ричмольд и откатился в сторону. «Нас спасло мое природное везение», — отплевываясь от песка, забившегося в рот и ноздри, пробормотала Алида. «Мы знакомы совсем недолго, но ты меня, кажется, бесишь».